Подобные допущения не просто приход писательницы, а специфика первобытных культур, которую отмечала Теодора Крюбер. Индейцы Яна любили рассказывать друг другу свои сны. Возможно, они даже пытались предсказывать события. Особую роль играли видения, в которых они черпали силу. Подход писательницы к изображению своеобразной культуры отшиян в целом вполне научен если не считать утопических черт миросозерцания самого автора, видящего в таких цивилизациях не только неприходящие нравственные ценности, но и величайшую мудрость веков. Противопоставление нового старому в пользу старого не свободно от явной идеализации. Отсюда и увлечение Урсула Легуин философскими учениями Древней Азии, в том числе даосизмом сказавшаяся в романе «Небесный порядок», снабженным эпиграфом из лао Цзы 4-3 века до новой эры. И отчасти, быть может, в романах «Левая рука тьмы» и «Обездоленные». Не касаясь этой специальной проблемы, скажем еще несколько слов о финале истории с отшиянами. Любов излагал свои наблюдения в рапортах и как мог старался предостеречь, но к нему никто не прислушался. И только вмешательство эмиссаров Совета Лиги пресекает злостные нарушения экологической конвенции. Колония ликвидируется. На Адши наложен запрет, сообщает Сельверу представитель Лиги. И в этом помог Любов ценою своей жизни. Смерть не помешала ему достигнуть этой цели, не помешала завершить избранный им путь». При том, что в мажорном финале, безусловно, есть некоторая искусственность, Лига напоминает здесь дезье и машина, конечно, торжество справедливости, победа гуманных принципов выражает исторический оптимизм автора. Глава четвертая. Повесть Слова для леса и мира одно хронологически следует за левой рукой тьмы и предшествует обездолином двум вершинам творения Урсула Легуин. В обоих романах с обостренной социальной зоркостью моделируются куда более развитые внеземные цивилизации, ставятся в новых ракурсах актуальные проблемы контактов, взаимопонимания разных миров. Планета Геттен, что означает «зима», рисуется глазами землянина-негра Генли Ай, которому поручено выяснить возможности включения Геттена в Лигу миров. Чернокожему человеку предстоит адаптироваться к суровому климату наступающего ледникового периода, понять этот странный белоснежный мир, необычную физиологию двуполости гуманоидной расы и вытекающие из биологической природы гетоненианцев, психологию, нравы, характер, почти полностью исключающие агрессивные наклонности, войны, насилие. И все же, как выясняется, на гетто недалеко не все благополучно. Противоречия и трудности отчасти обусловлены вечной зимой, но в большей мере пороками социального устройства. Самые интересные страницы – поэтические описания ландшафтов, вставные новеллы, воссоздающие геттонианский фольклор, легенды, предания, притчи. Содержание их связано с местной природой и мировосприятием жителей Геттона. Заметны реминесценции из северных саг и древних философских учений, наивная диалектика, стихийно-материалистическое осмысление мироздания. На фоне застывшей ледяной природы все это пронизано ощущением двуединой сущности бытия, размытости света и тьмы, прошлого и будущего, концов и начал. Диалектика единства противоположностей определяет смысл изречения, Свет — это левая рука тьмы, а тьма — правая рука света, и они едины, как жизнь и смерть, как сплетенные руки, как конец и как путь. Такой метод создания фантастической реальности с множеством взаимопроникающих факторов принес писательнице огромный успех, вызвал в печати оживленную полемику. Глубокими размышлениями художника-социолога о путях развития и судьбах цивилизации проникнут роман «Обездоленные», где автор беззаговорочно осуждает капиталистический строй, как исчерпавшую себя социальную систему, противовес бесклассовому перспективному обществу, основанному на коммунистических принципах, хотя, правда, и в ограниченном, скорее, анархистском понимании.